спустя полчаса Михаил Ристархович на поверку оказался весьма душевным, доброжелательным человеком. В беседе не намёка на чиванство или напыщенность в обхождении. Он не сыпал высокопарными фразами и оборотами, не старался держать дистанцию, чужд был проявлением надменности или превосходства, будучи, по-видимому, выходцем из простого люда, а может, открытым по природе И в результате их с Виктором общение стало напоминать мужицкий междусобойчик или деревенские посиделки на завалинке, но без алкоголя. Ебо как выяснилось, этого порока хозяин дома был лишён совершенно. Вера же Свет Александровна, похоже, была не прочь побаловать себя напитками. Поскольку не преминул выставить на богато украшенный стол в гостиной какие-то оригинальные, оф оригинально оформленные сосуды. Однако, как Виктор убедился позже, напитки с плошим ранее невиданные предназначались гостю, которого окружили заботой будто члена семьи. А так грели, накормили, напоили всем, чем был богат гостеприимный дом, не забывая расспрашивать при этом И в опросах не трудно догадаться, конечно, доминировал отец семейства. А что Виктор мог рассказать? Придумывать? Двойдушничить перед таким искренним проявлением теплоты он не хотел. Поэтому отбырыкивался, что доставало мочи, выводя тему в сторону отскользких тропинок. И что странно, хозяйка дома время от времени помогала ему переводить стрелки. Вклиниваясь в неудобный момент, беседы проницательно с пониманием стреляя Виктору в очи. Но прослыть мошенником, либо тайным воздыхателем, Виктор совсем не намеревался. И в доказательство принадлежности к Марусиной судьбе, лихо завернул пару красочных историй, рассказанных ему Марусей, и наверняка известных родителям. Что до знакомства и личного общего, здесь Виктор не сплоховал – пообещав обязательно выложить подробности тайны потом, если их дочь будет не против. Сказал лишь, что с Марией случайно познакомился. Это было правдой. В итоге Михаил Аристархович огорчённо проворчал: Вы с Марусей не дать не взять, два сапога пара. Что касается личной жизни, слово клещами не вытянешь. Так, за семейным разговором незаметно подошло время вечернего досуга. И троица переместилась в просторную гостевую с лепным потолком и огромными вазами, как в музее. Разомлевшего Виктора усадили на почётное место, кое им оказался шикарный диван. Родители же заняли другой. Устроились в обнимку, не стесняясь, и вопросительно уставились на гостя. будто в ожидании вечерней программы нависала угроза неловкого молчания а представление начинается сегодня гость нашей программы комарох Виктор иронично пронеслось в голове гостя и тут его посетила гениальная идея второго шанса не будет а я знаю вы в шахматы уважаете михаила рестарховича Благодушно, каким-то елейным тоном сказал гость, сам при этом удивляясь своему голосу. Надо же, как меня укачало на родительской волне. Весьма уважаю, оживился отец. Только вот партнёра хорошего в последнее время не найти. Дочка всё больше в учёбе, да в разъездах. Бывало мы с ней. Хозяин дома расплылся в улыбке, вдохновлённый интересной темой. Затем внезапно что-то осознав, спросил: "А раз вы знаете о моих пристрастиях, может, партию не откажете старику? Буду только рад". С абсолютной прямотой произнёс Виктор, но гость хотел что-то добавить, но Михаил Аристархович тотчас предупредил Терзания, расценив их частично в свою пользу. "По поводу времени не переживайте. Во-первых, мы с вами не на турнире. Ну, а во-вторых, сегодня мы вас никуда не отпустим. Виктор согласно кивнул. Вера Александровна поцеловала мужа в щеку, поднялась с дивана и, покинув дуэлянтов, сказала с юмором. «Берегитесь, молодой человек. На этом поле я уж не смогу вас защитить». Прошло некоторое время. «Это поразительно, ей-богу!» бормотал гроссмейстер, играющий чёрными. Совсем недавно он предлагал гостю фору, а теперь Михаил Ристархович ошалело подпрыгивал на мягком кресле, порываясь встать, но всякий раз осаживал себя. Манера игры противника очень напоминала симбиоз его стратегий со стратегией его любимой дочери, что давным-давно превосходило учителя в мастерстве. Правда, Мария не козыряла этим, относясь с уважением к отцу, тонко маневрируя, заставляя того ощущать себя достойным соперником. Виктор все хорошо понимал и старался делать то же самое, выводя противостояние на боевую ничью. Однако Михаил Аристархович был далеко не глуп. Он отлично научился просчитывать вероятности развития ситуации, и грош ему цена, если бы было по-другому. Подтверждением тому стала его заключительная фраза: "Не бойтесь оскорбить меня, Виктор. Я не барышня". Виктор чуть помедлив произнёс: "Ну, тогда вам мат через три хода". С соперника пустил уголки рта, немного покивал и крикнул: "Вера, Верочка!" На зов моментально прибежала супруга и с улыбкой сказала, обращаясь к Виктору: Ну что, утомил вас всезнайка мой? Вместо Виктора заговорил хозяин, без тени недовольства, скорее с изумлением на грани открытия. Ой, богу, Верочка, чего угодно мог, но такого Да чёрт возьми, просто гениально. Ему с крамником в пару играть, а не со мной. Это талант, несомнен, какая удача. Не перевелись в России, значит, самородки. Не скудело земле, богатой ещё. Забавно. Виктор про себя подивился, отметив, как Михаил Аристархович легко использует в оборотах и бога, и чёрта одновременно. После чего вставил самое веское слово, которое вскоре наполнило гордостью и удовлетворением уважаемого родителя. Меня Маруся к этому занятию приучила. Так что как ни крути, только благодаря вам, самородок и появился. Вечер удался. После обоюдных хвалебных песен, что отнюдь не были неискренними. Виктору выделили комнату, приговаривая, чтобы чувствовал себя как дома, без двойного смысла, убедительно. Оставшись в одиночестве, Виктор дождался, пока хозяева заснут, и тайком на цыпочках Поворовский пробрался в комнату Марии. В обители родной половины всё было пропитано её присутствием, мощным и нежным. На стенке в фонарный ход с виток уличного освещения Виктор сразу разглядел набросок, выполненный карандашом. Его Мария заберёт с собой в Питер. На эскизе очень реалистично были изображены родители, а венчает композицию характерный подстеть королевскому Марусе на автограф, хорошо знакомый с художественным росчерком и вензелями геральдический, совершенно забыв обо всём на свете, Виктор, подчиняясь зову сердца, а может и просто невыразимой тяги, прилёг на девичью кровать и принялся тянуть носом в воздух, как зверь, пытаясь заполнить всего себя окружающей его чудодейственной аурой. такой приятной элегия начнулся спустя некоторое время. Всё ещё находясь в Марусиной комнате, светало. Внутренне крепко побронив себя, Виктор стал наспех ликвидировать последствия своего ночного отдыха, никем не тем несанкционированного. Ему повезло, что родители лишены любопытства и начар разборок не избежать. Спустя полчаса в гости собрал вещи и покинул очей дом своей супруги, не прощаясь. Родители всё равно ничего связанного с ним не вспомнят. Да, здравствует пинг